После государственного переворота 1993 года, еще более требовательной и жесткой в отношении нашей страны стала политика Международного валютного фонда. Обещая выделять России 3 миллиарда долларов в год кредита, руководство этой мандиалистской организации навязывает нашей стране условия их получения, которые не только унижают ее статус великой державы, но и наносят огромный ущерб российской экономике, снижают уровень жизни русского народа. Руководители МВФ требуют сокращения расходов государственного бюджета на социальные нужды, культуру и оборону, замораживания уровня и без того предельно низкого зарплаты, пенсий и пособий, снятие ограничения на импорт продовольствия из стран Запада, примерно на 50-60% некачественного и даже вредного для здоровья, промышленных технологий и на экспорт нефти, отказ от государственного регулирования цен и тарифов прежде всего квартплаты и цен на электроэнергию и газ. Окончательной целью долгосрочных планов МВФ является поэтапное превращение России из промышленно развитой страны в топливно-сырьевый придаток западного мира, постоянно перекачивающий свои ресурсы в пользу золотого миллиарда. В 1996 году, например, МВФ предписал российскому правительству отменить экспортные пошлины на нефть. И правительство Черномырдина это сделало, грубо нарушая закон о бюджете. Таким образом, из доходной части федерального бюджета были изъяты 15 триллионов рублей, около 3 миллиардов долларов, которые автоматически сделали западный мир соответственно богаче. МВФ настаивает на дальнейшей хищнической приватизации общенационального достояния русского народа. Так, в течение 1997 года деятеля мировой закулисы требуют приватизировать такие крупнейшие государственные предприятия, как Росгосстрах, Русский дизель, Транснефть. Правительство, отмечается в директиве МВФ, на открытой основе осуществит продажу остающейся у него части акций не менее 550 компаний, то есть откажется от контрольного пакета акций правительство незамедлительно начнет акционирование тех отобранных по указанию мвф предприятий которые пока не являются акционерными обществами конец цитаты очевидно что указания мвф были направлены на то чтобы всемирно ослабить экономическое положение государства сделав так чтобы будущая законная власть в россии почти не имела своей собственности и полностью зависела от частного преимущественно еврейского капитала Документы МВФ обязуют российское правительство применять жесткие санкции к предприятиям-должникам, несмотря на то, что главным виновником долгов предприятий является само государство, сращенное с частным бизнесом и криминальными структурами. МВФ предлагает закрывать такие предприятия, обрекая таким образом миллионы людей на безработицу и нищету. МВФ настаивает на прекращении субсидирования русского сельского хозяйства, Хотя во всем мире и прежде всего в США сельское хозяйство субсидируется государством, а это означает разорение миллионов русских крестьян. Главной мерой в области структурной политики МВФ предлагает все ту же монетаристскую идею регулирования процессами обращения денежной массы. Причем МВФ ориентирует нашу страну не на расширение воспроизводства и инвестицию в промышленность, а на движение денежных средств между потребительскими рыночными банками и бюджетной сферой. Из производственного процесса исключаются циклы, связанные с длительным производством и долгосрочными инвестициями. Таким образом, владыки мировой закулисы подталкивают нас на свертывание промышленного производства, кроме топливно-энергетической и сырьевой отраслей, и сведения российской экономики преимущественно к сфере торговли ресурсами и импортными потребительскими товарами. Главными представителями интересов мировой закулисы, МВФ и других мандиалистских организаций является еврейская финансовая олигархия, возглавляемая Чубайсом, ключевую роль в которой играют уже названные еврейские финансовые аферисты – Гусинский, Березовский, Авен, Фридман, Ходорковский, Смоленский, а также дочь Ельцина – Яченко. Прежняя роль Гайдара, Бурбулеса, Шохина и других подобных политиков, о которых говорилось в предыдущих главах, сильно уменьшилась. В декабре 1994 года криминально-космополитический режим вверх русский народ в бессмысленную и опасную для России войну в Чечне. На этой территории российского государства с помощью западных спецслужб в 1991 году Был установлен антирусский режим генерала Дудаева, горского еврея, связанного с ЦРУ еще по службе в Эстонии. Опорой режима стали чеченские преступные группировки и просто уголовники, выпущенные Дудаевым из тюрем. Впервые в мировой истории возникла государственность, главным финансовым источником которой, кроме денег американского правительства, стало воровство, грабеж, рэкет. Под руководством правительства Чечни осуществляются мафиозные махинации с российской нефтью, поступавшей на нефтеперерабатывающий завод в Грозный, торговля наркотиками и оружием, подпольное печатание российских денег, фабрикация фальшивых банковских авиза и другие финансовые аферы, ограбление поездов, проходящих через Чечню, создание гастрольных банд, похищение людей с целью выкупа. В чеченском селении Шали, например, существовала фабрика, производившая в год 30 тонн героина, распространявшегося отсюда по всему свету. В справке, подготовленной аналитической службой МВД Российской Федерации в декабре 1994 года, в частности, говорилось. Анализ оперативной информации свидетельствует о повсеместном нарушении в Чечне прав и свобод граждан, беспрецедентном росте преступности. Правоохранительные органы Чечни устранились от расследования преступлений, в том числе тяжких. На территории Чеченской республики ежегодно совершается до 600 умышленных убийств. На Грозненском отделении Северокавказской железной дороги за 1993 год нападению подверглось 559 поездов с разграблением около 4000 вагонов и контейнеров на сумму 11,5 миллиардов рублей. За 8 месяцев 1994 года совершено 120 вооруженных нападений, в результате которых разграблено 1156 вагонов и 527 контейнеров. Убытки составили 11 миллиардов рублей. Правительство России вынуждено было прекратить движение по территории Чеченской республики с октября 1994 года. Чечня как рассадник преступности, способствует ее экспорту во все регионы страны. На 4 декабря 1994 года объявлены в федеральный розыск за совершение преступлений 1201 человек чеченской национальности. В том числе в Москве 64 человека, в Санкт-Петербурге 15 человек, в Республике Дагестан 61 человек, в Ставропольском крае 83 человек, Ростовской области – 38 человек. Совершались террористические акции с захватами заложников и угонами воздушных судов в октябре 1991 года, в марте 1992 года, в декабре 1993 года, в мае, июне, июле и октябре 1994 года в Ростове-на-Дону и аэропортах городов Минеральные воды и Махачкала. В 1993 году в Российской Федерации изъято фальшивых денежных купюр на сумму 9,4 миллиарда рублей, из которых 3,7 миллиарда рублей проходит по делам с прямым или косвенным участием лиц чеченской национальности. При активном участии чеченских преступных группировок были организованы хищения денежных средств на сумму около 4 триллионов рублей. За шесть месяцев текущего года в кредитно-финансовой сфере выявлено 3000 хищений. Сумма предотвращенного ущерба составила 900 миллиардов рублей. Из числа преступников, причастных к хищениям, 42% являются жителями Чечни. Грозный становится своего рода столицей преступников всего мира. Укреплению преступного режима в 1991-1992 годах способствовали руководители российского правительства Гайдар и Бурбулис. По их указанию Дудаеву предоставили 200 самолетов разных типов, 50 современных танков, огромные склады первоклассного оружия и боеприпасов. Получив оружие, дудаевский режим с негласного одобрения Гайдара-Бурбулиса начал открыто преследовать русских. Их убивали целыми семьями, мучили и пытали, насиловали женщин у многих отобрали квартиры и дома. Только за 1991-1994 годы чеченские бандиты убили и замучили десятки тысяч русских людей, вынудив остальных покинуть земли, которые русский народ обустраивал более полутора веков, создав в этих диких районах современную промышленность и транспортные коммуникации. К концу 1994 -го года на территории большей части Чечни из русских остались только старики и инвалиды, не имеющие ни сил, ни средств покинуть эти места. Военные действия в Чечне были спровоцированы мировой закулисой и поддержаны российскими финансовыми кланами и преступными группировками, заинтересованными в транспортировке российской нефти через Чечню. Главный замысел мировой закулисы состоял в том, чтобы сделать Чечню, а позднее и весь Северный Кавказ, детонатором расчленения России, усилить антирусские настроения и создать все условия для введения на Кавказ войск НАТО. Последнее было связано не только с задачами расчленения России, но и с установлением контроля над прикаспийскими нефтяными месторождениями, которые по оценке ОПЕК и Мирового энергетического агентства станут после 2005 года одним из главнейших поставщиков нефти на Запад.